Глава двадцать первая. Стефан поежился и придвинул свое кресло ближе к потрескивающему в камине огню. Его задумчивый пасмурный взгляд неторопливо пробежался по столь же задумчивым и хмурым лицам его друзей. Кабинет ректора Академии, который на данный момент являлся его кабинетом, располагался на мансардном этаже самой высокой из башен Небелунгецкой Академии магии. Благодаря чему из огромных панорамных окон открывался вид не только на всю территорию Академии, но и на огромную территорию, расположенную за ее стенами. И вид на горы, на покрывающие густые леса и возвышающиеся над ними бездомные небеса был столь поразительно прекрасным, что обычно, для того, чтобы забыться на несколько минут и отдохнуть душой, Стефану достаточно было посмотреть за окно. Обычно но не в последние пару-тройку недель. В кабинете вот уже несколько минут висела та особая напряженно-звенящая тишина, которая возникает тогда, когда всем присутствующим предлагается высказать собственное мнение, однако желающих высказать его не было. И не было их не потому, что кто-то боялся высказаться, а потому что никто из присутствующих понятий не имел, что сказать. Все как один были серьезно обеспокоены, так как знали, что то, что произошло сегодня, не было единичным случаем. Хуже того, исходя из событий последних недель, то, что произошло сегодня, было не несчастным случаем, а скорее счастливым, ибо профессор Регина Дастел не только сохранила собственную душу, но и осталась жива. Многим же другим повезло гораздо меньше, и что гораздо ужаснее, многим другим все еще могло повезти гораздо меньше и никто из них не знал наверняка, как это невезение предотвратить. Отражавшиеся от зеркальной поверхности натертого до блеска паркетного пола предзакатные лучи солнца становились чем дальше, тем бледнее. И чем бледнее становились они, тем стремительнее подкрадывались подглядывающие в окно январские сумерки. Стефан тяжело вздохнул и в высшей степени нигилистически заключил. Другими словами, Кей наша единственная надежда. Да уж, дела наши тогда. Просто зашибись. В ответ на это Мальт упрямо тряхнул головой и возразил. «Стеф, разреши мне напомнить тебе, что если бы не всплеск силы у Кей, то завтра или послезавтра мы имели бы десятки, если не сотни новых жертв» ты прекрасно знаешь, что это было не более чем счастливое совпадение, прошипел Стефан. — Да, — кивнул лекарь, — то, что благодаря всплеску ее силы мы обнаружили недавно перекопанные могилы без крестов и проломленные ограды на погостах и кладбищах, это совпадение. Но профессору Дастелла она вызвалась помочь сознательно. Однако дело даже не в этом, а в том, что когда я осматривал Кейт, ее дар был еще запечатанным. «Я согласен с Мальдом», — поддержал друга Верик. «Если бы Кейт была заодно с заговорщиками, она явилась бы к нам уже с распечатанным и хорошо контролируемым даром». «Согласен», — заметил Сэнди. «Не случись у девочки всплеска силы, мне даже подумать страшно, каких бед натворили бы те несколько десятков у исход которых из могил нам удалось предотвратить. Особенно в свете того, что несколько десятков Это и близко не окончательная цифра. На данный момент мы успели проинспектировать лишь третью часть погостов и кладбищ, — подсказал Мальт. Недопокойник кивнул, что, мол, он понимает это, и продолжил. Готовилась серьезная резня, на подготовку которой, судя по размаху, и потому что все было проделано в абсолютной секретности, ушло несколько месяцев. В общем, Стеф, я тоже склоняюсь к тому, что Мальт и Верик правы, Не стали бы заговорщики так рисковать, — покачал он головой. Если бы Кейт была их агентом, она бы явилась к нам уже с полностью распечатанным даром. — Степ, дружище, мы понимаем, что тебе обидно. Ты все-таки принц, а она тебя, как обычный мешок зерна на мельнице своего отца, взяла и уложила, причем дважды, — посочувствовал другу посмеивающийся Мальт. — Угу, понимаем. Еще как понимаем посочувствовали его высочеству также Верик и Сэнди. Стефан, однако, не разделял их шутливого настроения и потому зарычал. «Вас там не было, поэтому...» «О, ваше высочество! Не сыпь нам соль на раны!» Дружно застонали сквозь смех все трое. «Мы и так не можем себе простить, что мы это пропустили!» Его высочество мог бы воспользоваться своей властью, чтобы заставить насмешников подавиться своими шуточками. Однако он понимал, что каждый раз, разыгрывая карту принца, он теряет очки как друг и, как следствие, понемногу теряет друзей. А друзья — это люди, которые всегда скажут ему правду, хочет он ее слышать или нет, которые уважают и любят его не потому, что должны, а потому что он этого заслуживает, которые не боятся смеяться над ним, если он ведет себя смешно. Закатив глаза и недовольно цокнув языком, Стефан покачал головой. Ладно, нарочито тяжело вздохнул он. Раз вас трое против меня одного, будем считать, что Кейт не заодно с заговорщиками. И раз уж вы трое такие умники, то объясните мне тогда, что и почему она скрывает, почему она не захотела рассказать мне, при каких обстоятельствах она получила свой дарник романтии. Она поцелованная смертью. Поэтому обстоятельства могли быть только одни смерть, ворчливо заметил покойный некромант. А смерть? Да что ты говоришь? Правда! Хлопнув по столу ладонью, издевательски протянул принц, перебив профессора на полуслове. Но надо же! И как же это я сам не догадался! Сэнди, Стеф имел в виду, что Кейт отказалась рассказать ему, как она умерла, подсказал Мальк. — Да понял я, — отмахнулся профессор недопокойник. — Я мертвый, а не тупой, и если бы он дал мне договорить, то услышал бы, что вспоминать обстоятельства, при которых ты умер, даже если после этого ты воскрес или типа того, не очень-то и приятно. Поэтому лично я, девочку, понимаю. — Еще бы ты не понимал, — хмыкнули Верик и Мальт, вслед за чем Верик нарочито передернул плечами и добавил. — Это даже и нам понятно. «Не хотел бы я иметь такие воспоминания. А ты, мальт? «Я тоже», — кивнул лекарь. «Отлично!» — недовольно хрюкнул Стефан. «И я опять один против троих. Что ж, хорошо!» — кивнул он. «Не будем травмировать Кейт. Попытаемся все узнать сами». Переведя взгляд на Верика, многозначительно проговорил он. «И думаю, что начать нужно с ее мачехи и сестер». «Ты хочешь, чтобы я их аккуратненько и незаметно прощупал?» — догадался тот. «Именно!» — подтвердил принц. «Сделаю!» — с улыбкой пообещал менталист. «И сделаю с большим удовольствием, потому что здесь ты прав. Что-то очень и очень нечисто в истории с наследством, особенно если учесть специфику дары Кейт. Отлично!» — кивнул Стефан. «Как только будут какие-то новости, сообщишь. А сейчас...» Перевел он взгляд на двух других своих друзей. Предлагаю вернуться к обсуждению проблемы более эффективного патрулирования территории Академии. Я понимаю, что тайное использование связных зеркал в качестве дополнительных патрулей — это не совсем этично. — Не совсем этично! — закатив глаза, возмущенно хрюкнул Лекарь. — Вашего Высочество, это прямое посягательство на тайну личной жизни наших профессоров и адептов. Это же все равно, что подглядывать и подслушивать за ними. «Мальт, я понимаю это!» В прямом смысле этого слова прорычал Стефан. «Но и ты меня пойми! На Регену напали прямо в ее апартаментах. Напал кто-то, кто знал, что у ее горничная выходной, и если бы горничная не поссорилась со своим молодым человеком и не вернулась раньше, то мы бы не просто потеряли профессора Даст но и получили в свои ряды дополнительного шпиона. «Мы знаем только то, что профессора Дастел нашли бесчувственной в ее комнате, а вот когда и где она получила печать, мы не знаем», многозначительно напомнил принцу Некромант. «Сэнди прав», — кивнул Вери. «Регина могла получить и проклятие и печать где угодно, и при этом даже не заметить, что ее прокляли. Так что насчет зеркал патрулей...» «Зеркала патрули? Хм, а это идея!» — воскликнул вдруг Мальт. «Идея?» — недоуменно уставился на друга Стефан. «Ты же только что был категорически против!» «Я был против подглядывать. Но если настроить связанные зеркала на улавливание магического воздействия...» «Причем конкретно черно-магического воздействия!» — понимающе закивал головой принц. «Мне нравится!» «Еще бы тебе не нравилось!» — фыркнул Маль. «Отличная же идея!» «Не спорю, идея действительно отличная!» — хмыкнул Сэнди и ворчливо добавил. «Настолько отличная от всех других идей, что мне, например, совершенно непонятно, как эту идею реализовать. А вам, идейные вы наши первопроходцы...» стефан и Мальц смущенно переглянулись и словно застуканные на месте преступления шкадливые маленькие мальчики стыдливо промямлили и нам тоже не до конца и тут оба перевели взгляд на менталиста и кроме того ментальная магия это по части верика озвучил мысли обоих его высочества а верик у нас гений нарочито благоговейный изрек он Гений презрительно загнул правую бровь и насмешливо фыркнул. «Стеф, это была не просто грубая, а прям таки жалкая, даже более того, оскорбительная попытка сыграть на моем тщеславии. Венценосный манипулятор состроил несчастную мину, вперил горящий отчаянием взгляд в друга и торжественно изрек: А если и так, друг мой, в твоих руках судьба всего нашего королевства, и если не ты, то Внезапно Стефан тяжело вздохнул и совершенно серьезным тоном попросил. — Верик, просто скажи, что подумаешь над возможностью реализации этой идеи. — Так ты же и так знаешь, что подумаю, — кивнул менталист. — Уже думаю. И даже кое-что уже придумал. При этих словах профессор-недопокойник недоверчиво хмыкнул. — Ты прав, Сэнди, — кивнул менталист. Учитывая специфику эманации черномагического воздействия, Настроить связные зеркала на то, чтобы они могли отфильтровать один вид черномагического воздействия от другого, невозможно. Однако теперь, когда у нас в наличии полный диапазон эмиссионного спектра печати подчинения, нам никто не мешает установить во всех помещениях Академии, наряду с заклинаниями-детекторами и манацией запрещенных видов магии, также и детекторы манации печати. Но идея была в том, что начал было возражать другу Маль. Я еще не закончил, оборвал его менталист. Я понял, что мы хотим не только установить тех, на ком печать, но иметь возможность проследить за ними. И поэтому я предлагаю снабдить заклинание детектор, которое в данный момент разрабатывает Сэнди, возможностью передавать сигнал на связное зеркало. Сигнал, после которого связное зеркало начнет подслушивать и подглядывать уже за подозреваемым, понимающе закивал головой Стефан. Именно, подтвердил Верик. и, переведя взгляд на профессора недопокойника, поинтересовался: Сэнди, что скажешь? Скажу, что научить мой детектор посылать сигнал, который поняло бы зеркало, сложно, но возможно. Однако скажу также и то, что смысл в этом есть. Только если для тебя не проблема зашифровать сигнал так, чтобы его никто не смог засечь. Ворчливо-наставительно, словно бы принимал экзамен у адепта и давал ему последний шанс на получение проходного балла, ответил покойный некроман. — Ты прав. Это проблема. Весьма серьезная проблема, — мрачно кивнул менталист. — Но я буду не я, если не решу ее, — торжественно пообещал он. — Единственное... Внезапно нахмурился он и перевел взгляд на Стефана. «Мачеха и сводные сестры Кейт никуда не денутся. Шифровка сигнала важней». Расставил тот приоритеты, без труда догадавшись, что озаботило его друга. «А у меня какая задач важней?» — ехидно поинтересовался некроман. «Сэнди», — укоризненно покосился на него принц. «Что, Сэнди? Тебе не нужно спать, Сэнди!» Потом отоспишься, Сэнди. Вот как только ты никому не будешь нужен, так и отоспишься, Сэнди. Все люди как люди. А ты — покойник, Сэнди. И поэтому не жди, Сэнди, что к тебе будут относиться так же, как к живым. Нарочито обиженно заворчал некроман. Друзья тяжело вздохнули и виновато укоризненно протянули. — Сэнди! — Что, Сэнди? — продолжал возмущаться покойник. «Почему вам можно в течение шести, а то и восьми часов ничего не делать, а мне нельзя? Разве это не дискриминация? В чистом виде дискриминация!» Это была регулярная речь борющегося за равноправие с живыми профессора-недопокойника. И, казалось бы, у друзей должен был давно уже выработаться иммунитет против укоров совести. Однако каждый раз, когда он поднимал эту тему, все трое чувствовали некоторую вину и потому с готовностью включались в игру, целью которой было дать профессору почувствовать, сколь он важен и нужен. «Сэнди, но ты же и сам знаешь, что совершенно незаменим в обоих случаях», увещевал друга и наставника Стефан. «И поэтому я должен впахивать за двоих?» Гордо вздернув подбородок, оскорбленно заметил некропрофессор. «Ты прекрасно знаешь, что это временно, что это не навсегда». — напомнил Стефан. — Просто сейчас и детектор, и обучение Кейт очень важны. Но как только... Вот — Вот-вот. Скажи мне, что будет, как только я перестану быть вам нужен? — обиженно фыркнул покойник. — Сэнди, ты всегда будешь нам нужен! Не договариваясь, привычно отрапортовали все трое. «Очень, — Очень-очень и всегда-всегда! — добавили они, словно бы уговаривая маленького мальчика. И подтверждение тому есть. Вот этот контракт, — напомнил его высочество, и достал упомянутый документ из первого ящика стола, согласно которому ты самый высокооплачиваемый профессор в нашей академии. — И сверхурочные тебе тоже полагаются, — вставил свои пять сребников в Верик. — И оплата за работу в ночное время тоже, — поддакнул Маль. Что же касается премии... Хитро усмехнулся Стефан и добил. «Премии за обучение Кейт и изобретение детектора черномагических эманаций. Тебе как раз хватит на то, чтобы прикупить с десяток новых артефактов для твоей лаборатории». Некропрофессор нарисовал в воздухе пентаграмму, в которой засветились ровно его доходов и расходов. Изучив суммы, он удовлетворенно хмыкнул и дело на недовольно разрешил. «Ладно». Можете продолжать меня эксплуатировать. Ближайшие несколько дней ночью буду заниматься плетением заклинания детектора, а днем — скейт. Затем, как только наша юная некромантка немного освоится с даром, начну уже с ней заниматься ночью, а с детектором — днем. Скейт начну завтра в восемь. У меня все. Если у вас тоже все, я пойду. Работы много. Не дожидаясь ответа на свой вопрос, Сэнди Дисис направился на выход. «У нас все!» — дружно закивали ему вслед Стефан, Мальт и Верик. Как только за высшим умертвием закрылась дверь, все трое облегченно выдохнули. «Понимаю, что наш Сэнди для умертвия просто образец совершенства, и все равно терпеть ненавижу эти его припадки меланхолической неполноценности», — высказал общее мнение Мальт. «Да уж», — тяжело вздохнул Верик. Но и ему тоже не сладко. Это мы его не уберегли. Он снова вздохнул, перевел взгляд на усыпанное звездами черное небо и замолк. Его высочество и лекарь тоже вздохнули и тоже уставились на небо. Поздно уже. Прервав тягостное молчание, заметил менталист. — Я, пожалуй, тоже пойду, если ты не против, Стеф. И я, — поддержал лекарь. — Да, поздно уже, — кивнул принц. — До завтра тогда.